Глава 7. Загадочные истории исчезнувшего кортизола. Большинство людей едва ли часто задумываются о своей реакции на стресс. Да и зачем? Если это удивительное, необычайное свойство, наш организм исправно проявляет всякий раз, когда возникает необходимость, не спрашивая у разума и сознания. Реакция на стресс это как дыхание, пищеварение или состояние влюблённости. Даже зная мы в точности, как работают шестерёнки этих естественных механизмов, не сумеем лучше распорядиться ими, чем это делает собственный организм. В нашей жизни происходит много перипетий и коллизий, и реакция на стресс выглядит драгоценным приобретением. Вряд ли кто-либо в здравом уме решится шутить со стрессом. Вы уже догадались, что вас ожидает рассказ, как я перестала пренебрегать реакцией на стресс из-за одного случайного происшествия. которое повлекло за собой целый каскад последствий. Просто я наткнулась на методологическую сноску к научному докладу на совершенно постороннюю тему. Но прежде немного введу в курс дела. Вам следует знать, что ключевой маркер, по которому учёные безошибочно определяют, действительно ли человек пережил стресс, это выброс стрессового гормона под названием кортизол. Далее поговорим о нём подробнее. А пока примите к сведению, что повышение уровня кортизола настолько характерная особенность стрессовой реакции, что для учёных это один из способов оценить, вызывает ли что-либо у кого-либо стресс. Если кортизол выделился, значит, человек переживает стресс. Если не выделился, мы заключаем, что нет, не испытывает. Стресс порождает кортизол. И судя по тому, выделился ли этот гормон и в каком количестве, диагностируют стресс и оценивают его силу. В вышеупомянутом докладе излагались результаты исследования о влиянии травмирующих событий в детстве испытуемых на уровень кортизола, выделяющегося у них в ответ на социальный стресс тест Трира. TSST, Trier Social Stress Test. По его методике стрессовую реакцию провоцируют в лабораторных условиях. И будьте уверены, Безотказно. От испытуемого требуется тут же на месте составить и произнести небольшую речь, как если бы он проходил собеседование и убеждал работодателя, что подходит для предлагаемой должности. На самом деле он выступает перед комиссией экспертов с бесстрастными лицами и под запись видеокамеры. Затем испытуемый должен отсчитывать назад от числа 1022 с шагом в 13. Причём, если ошибётся, Начинать отчёт заново. Это золотой стандарт для провоцирования стрессовой реакции в лабораторных условиях, потому что подобное испытание могло бы присниться разве что в страшном сне. У большинства людей при прохождении ТССТ уровень кортизола в слюне подскакивает вдвое, а то и втрое, и это типичная реакция человека на стресс убойной силы. Но не всякого человека. Так вот, описывая методологические основы сбора данных Авторы исследования мимоходом упомянул, что в окончательную аналитическую выборку включены только мужчины, поскольку большинство участниц исследования, как выяснилось, принимали оральные контрацептивы. И хотя эти женщины сообщали, что ощущают стресс, как пояснилось далее, уровень кортизола у них при прохождении ТССТ нисколько не изменялся. А поскольку учёных интересовало в первую очередь изменение уровня кортизола, Они проверяли свои гипотезы только на мужчинах, потому что женщин с естественным циклом, у которых в ответ на стресс выделялся бы кортизол, среди участниц оказалось недостаточно для сколько-нибудь достоверного анализа. И доклад, и само исследование были посвящены совсем другой теме. Но единственное, что я из него вынесла и что преследовало меня весь тот день, Эта мысль, одна строчка мелким шрифтом, затерявшаяся в разделе методологических пояснений, что противозачаточные пилюли способны убить у женщин кортизоловую реакцию на стресс. На первый взгляд, вроде не очень большое дело. С таким же успехом это можно было бы причислить к лучшим эффектам гормональных контрацептивов наряду с чистой кожей, предсказуемостью менструаций и предотвращением беременности. Но так ли это? Разве не способность реагировать на стресс позволяет нам приспосабливаться к любым ситуациям, с какими бы ни сталкивалась жизнь? Утрата нормальной стрессовой реакции не освобождает от самого стресса. По типу свободен, гуляй на все четыре стороны. Наоборот, это означает, что столкнувшись с очередным стрессовым напряжением, мы рискуем попросту не справиться с ним. А это ведёт к нарушению эмоциональной регуляции и нормального взаимодействия с окружающим миром. а также способности к обучению и запоминанию. Кажется, что испытывать стресс плохо, но, заверяю вас, недостаточная, ослабленная реакция на него — это намного, намного хуже. Эти мысли с такой силой одолевали меня, что, едва переступив в тем вечером порог своего дома, я принялась как одержимая докапываться, что же случается со стрессовой реакцией женщин на фоне контрацепции пилюлями. Я никак не могла прийти в себя от того, что такое вообще возможно, и что я впервые слышу об этом. В конце концов, психолог я или кто? И поступила так, как сделал бы всякий зацикленный на какой-нибудь идее ботаник. Принялась читать всё подряд. Вот всё, что только могла найти. Чуть позже поделюсь, что вычитала, но сначала коротко расскажу, как работает стрессовая реакция. Это намного интереснее, чем может показаться. К тому же, позволит вам сделать собственные выводы, чем может грозить контрацепция пилюлями. Стресс. Краткий курс для тех, кто ещё не в курсе. Всем нам известна дурная репутация стресса. И не сказать, чтобы она была совсем уж незаслуженной. Современный стресс, безжалостное безостановочное давление, испытываемое многими современниками под грузом порождаемых жизнью проблем, плохо действует на нас. Мало того, что он связан с набором лишнего веса, тревожностью, сердечными и репродуктивными неполадками, нарушением иммунитета, бессонницей и мигренями. Стресс способен вызывать усталость, раздражительность и нервозность, отравляющие жизнь в вашем окружении. Практически каждому из нас было бы полезно продолжительно отдохнуть от стресса и его отвратительных осложнений, сказывающихся на здоровье и отношениях. И всё же стресс Понятие не такое однозначное, и не все его оттенки сплошь чёрные. Черезчур много стресса плохо для нас, но и черезчур мало тоже плохо. Да, избыток стресса заставляет нас злиться, раздражаться, зашиваться с делами и даже опускать руки. Но когда стрессовых ситуаций недостаточно, то мы рискуем впасть в уныние, скуку и даже вообразить, будто жизнь вообще одна зелёная тоска. И потому чем шарахнуться от стресса, как от кадрили, в четыре пары на деревенском празднике, чумы и обязанности рассматривать фотки с котиками ваших сослуживцев. Воспринимайте его как бальзам в умеренных дозах исключительно полезный. Если избыток стресса сродни огнедышащим, переперчённым, пережаренным куриным крылышкам, то его недостаток пресная водянистая кашка для младенцев. Ещё один светлый оттенок стресса в том, что он не обязательно означает конец света. Секс, физическое влечение, сногсшибательные новости и рождественское утро не менее мощные стимуляторы стрессовых реакций. И это так, хотя подобные вещи большинству людей приятные и доставляют радость. Таким образом, стресс не всегда означает что-то плохое. Это просто биологически важное, исполненное смысла явление. Происходит нечто значительное, что повлечёт за собой Некие последствия и организму, чтобы справиться с ситуацией, нужно несколько перестроить свою работу. К числу таких событий может относиться неожиданный секс или внезапно открывшиеся головокружительные перспективы в бизнесе, что хорошо. Иногда значимое событие это когда вы наконец соображаете, что вас того и гляди затопчет стадо разъярённых антилоп гну. Это уже плохо. Каким бы ни было событие, хорошим или плохим, В попытке справиться с ним организм активирует секрецию гормона стресса. Специфика стрессовой реакции несколько различается в зависимости от сути происходящего. Например, секс это или паническое бегство от стада. Однако есть несколько общих особенностей. Первое. Стресс дает толчок в симпатической нервной системе, заставляя ее активироваться. Та реагирует, как ей полагается, и выделяет гормон адреналин. Она также отвечает за реакцию бей или беги. Характерные ощущения при стрессе: "Трындец, меня накрывает, сердце бешено колотится, дыхание спирает, помираю". Именно милостью нашей симпатической нервной системы мы обязаны большинством чувств, которые испытываем при стрессе. Если вы сидите на противозачаточных таблетках, вас, видимо, не слишком удивит, что в этом случае реакция на стресс со стороны симпатической нервной системы остаётся вроде неизменной. Получая стресс, женщина на пилюлях испытывает такие же чувства, какие возникают у любого человека в такой же ситуации, и, вероятно, её способность драться или удирать нисколько не нарушается. И для женщин, принимающих гормональные противозачаточные, это хорошая новость. Хотя реакция бей или беги ужасно раздражает, а когда стоишь в глухой пробке, так и вообще может свести с ума. Большинство из нас всё же хотели бы сохранить это ценное свойство, пусть и в заднем кармане. Мало ли, вдруг понадобится. Вторая ключевая особенность почти любой стрессовой реакции активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, ГГН оси. За этим кучерявым названием скрывается филигранно настроенный механизм, образуемый тремя согласованно действующими системами: гипоталамусом, часть вашего головного мозга, гипофизом, рядом, но чуть южнее и над почечниками, помещается как раз на почках. Действие ГГН оси, как и её двоюродной сестрицы, гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, управляющей половыми гормонами, запускается в мозге гипоталамусом и устроена на манер ещё одной игры в испорченный телефон на троих. Начинается с того, что мозг выделяет кортикотропин-рилизинг-гормон, КРГ, а также кортиколиберин который воздействует на гипофиз. Тот передаёт эту информацию надпочечникам посредством выделения адренокортикотропного гормона или АКТГ. Также называют кортикотропин или адренокортикотропин. Наконец, АКТГ стимулирует надпочечники, воспринимающие это как приказ выбросить в кровь стрессовый гормон кортизол. У нормального человека вероятность запомнить эти неуклюжие аббревиатуры и минут через 5 назвать их без шпаргалки стремится к нулю. Привожу в помощь таблицу, чтобы вы при необходимости заглядывали в неё, пока мы изучаем стрессовую реакцию. По трудонапроемимости их превосходят разве что стоящие за ними термины. Уверена, желающих изучить нейробиологию наверняка прибыло бы, называйся все эти штуки более вменяемо. Ну, скажем, Стив Звучит это абракадабра, как Стив выделяет Кевина. Мы бы скорее запомнили это, чем про гипоталамус секретирующий кортикотропин-рилизинг-гормон. Понятия не имею, кто напридумывал такие обозначения, но этот кто-то явно не стремился сделать подобные премудрости сколько-нибудь привлекательными для широкой публики. Поэтому вот вам шпаргалка, которая пригодится, пока мы изучаем стрессовые реакции. Итак, Главные гормоны вашей гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой ГГН оси. Их источники и действия. Гормон КРГ кортикотропин-рилизинг-гормон. Родом из гипоталамуса. Мозг. Что делает? Служит спусковым крючком для выделения гипофизом АКТГ. АКТГ в свою очередь адренокортикотропный гормон. Родом из гипофиза. служит спусковым крючком для выделения надпочечниками кортизола. Кортизол выделяется надпочечниками и запускает программу стрессовой реакции, повышает содержание глюкозы в крови, что позволяет удрать с места действия, изменяет работу иммунной системы, стимулирует образование клеток мозга и помогает впечатать опыт в сознание. Основным биологическим признаком стрессовой реакции со стороны ГГН оси Считается всплеск кортизола, как правило, обнаруживаемый в крови и слюне в пределах 3-5 минут после воздействия стресс-фактора. Хотя выброс кортизола не связан напрямую с характерными заметными стрессоподобными ощущениями, а именно так симпатическая нервная система отзывается на стресс. Кортизолу принадлежит ключевая роль в координации общей картины реакции организма на этот фактор. Среди прочего, Кортизол перенаправляет энергию, которая в покое обеспечивает рост и регенерацию всех тканей, к тем частям тела, которые больше всего нуждаются в дополнительной энергетической подпитке, чтобы справиться с действием стресс-фактора. Кортизол также оказывает множество важных воздействий на работу мозга. Например, стимулирует перцептивную бдительность, зоркость и наблюдательность, то есть способность мозга быстро опознавать угрожающие сигналы. И резко ускоряет нейрональные процессы, задействованные в обучении и запоминании. Благодаря чему стрессогенное событие лучше и надёжнее запечатлевается в сознании для последующего анализа и использования. Очень хорошо, что у организма имеется биологический способ выделять значимые для нас события и тем самым помогать нам приспосабливаться к внешней среде. поскольку благодаря этому в другой раз мы быстрее и эффективнее отреагируем на аналогичную ситуацию. Однако яд — это прежде всего вопрос дозировки. Кратковременные взрывы активности ГГН-ОСИ помогают нам оставаться активными, энергичными и способными к созидательной жизни. Но хроническая активация ГГН-ОСИ сеет в организме хаос и разрушение. Мощь разрушительного потенциала разрегулированной ГГН-ОСИ — Лучше всего покажет пример тихоокеанского лосося. Мы знаем, как героически и самоотверженно лососи стремятся на нерест в верховья рек, где когда-то появились на свет, как несмотря на многочисленные опасности и преграды, упрямо поднимаются по течению родной реки и всё только для того, чтобы наметать икру, а потом умереть. Но ручаюсь, вы не знали, что лососи гибнут после нереста, потому что тяжёлое путешествие к нерестилищу заставляет их ГГН ось работать на пределе возможностей в режиме полный вперёд, что совершенно истощает и разрушает их организм. Как заметил Роберт Сапольски в своей умной, занимательной и по всем статьям потрясающей книге Почему у зебр не бывает инфаркта? Психология стресса. Если удалить у лосося надпочечники, крохотные колпачки поверх почек, вырабатывающие кортизол, он после нереста останется жив, потому что Не трудности пути на нерест убивают его. Убивает запущенная на полную мощь стрессовая программа, действующая всё то долгое время, пока лосось преодолевает путь до нерестилища. Организм направляет все ресурсы только на судорожные беспорядочные старания совладать со стрессом, что ведёт к острому дефициту ресурсов, требуемых для поддержания таких жизненно важных систем, как, например, пищеварительная, иммунная и сердечно-сосудистая. Кроме того, повышается риск инфекций, увеличения веса и многих других бед, включая пониженный нейрогенез, образование новых мозговых клеток, повреждение и гибель мозговых клеток, уменьшение объёма мозга. Это из-за того, что кортизол повышает уровень содержания в крови триглицеридов и глюкозы. Хотя эти вещества питают мозг и мышцы, когда мы реагируем на стрессовые события, и это хорошо. Они способны создавать Риск сердечных приступов, диабета второго типа, инфекций и даже онкологии, что плохо. Между тем, поддержание большей части времени относительно низкого содержания сахара в крови один из механизмов, в котором ваш организм защищает себя от потенциально опасных бактерий и новообразований, то есть раковых опухолей. Но поскольку кортизол повышает сахар в крови, а насыщенная сахаром среда очень способствует росту бактерий и раковых клеток, Хронически активированная ГГН ось делает ваш организм более гостеприимным пристанищем для разных гадостей, которым там совсем не место. Хроническое воздействие кортизола, когда вы всегда на взводе, настолько губительно для нормального функционирования, что если ГГН ось постоянно активирована, то организм бросает все силы и возможности на то, чтобы утихомирить её. Гипокамп а по сравнению с остальными областями мозга в нем содержится наибольшее число рецепторов кортизола, принимается орать на гипоталамус, чтобы тот прекратил секретировать кортиколиберин, это же главный инициатор активации ГГН-оси. Гипофиз и надпочечники отказываются воспринимать команды, требующие усилить выработку гормона. И если этого не хватит, чтобы понизить уровень кортизола, печень начинает вырабатывать тучу кортикостероид-связывающих глобулинов, КСГ или транскартинов, чтобы деактивировать лишние порции кортизола и тем самым ослабляет силу сигналов, направляемых к костным клеткам организма. И происходит всё это потому, что организм не способен постоянно функционировать в режиме атас. Вот почему у людей, испытывающих хронические стрессы или травмы, ГГН оси переключаются в режим стоп-машина, и поэтому же Я так встревожилась, узнав, что ГГН оси у женщин на пилюлях, похоже, проделывают тот же трюк. Проделки гипоталамуса. Вернувшись в свою лабораторию, я обнаружила, что методологические пояснения, где утверждалось, что у женщин на пилюлях наблюдается ослабленная реакция на стресс со стороны ГГН оси, на самом деле взяты не с потолка. Подобный эффект зафиксирован несколькими исследованиями. Приведу пример из научной статьи на тему выделения кортизола у женщин в ответ на социальный стресс тест Трира. Помните, я описывала протокол этого эксперимента, предполагающий публичное выступление без подготовки и математический счёт от большего к меньшему с заданным шагом. Как следует из статьи, у женщин с естественным циклом в ответ на упомянутый тест кортизоловая реакция составила более 7 наномолей на литр. А выброс кортизола в ответ на тот же тест У женщин на пилюлях меньше единицы. Тут и без степени по нейроэндокринологии сразу понятно, насколько различаются две группы женщин. Такая же общая закономерность выявлена и в ряде других исследований. На фоне гормональных противозачаточных учёные иногда фиксируют притупленную кортизоловую реакцию на стресс по сравнению с женщинами с естественным циклом. Иногда такая реакция вовсе отсутствует, а порой, это установило недавнее исследование, В ответ на стресс уровень кортизола фактически снижается, что вообще бессмысленно. К тому же, как показывает этот эксперимент, дело не только в том, что под давлением контекста ТСССТ женщины на пилюлях сохраняли больше самообладания и уравновешенности. У них также довольно слабо выражалась реакция ГГЕ на С на действие препарата Налтрексон, индуцирующего выраженную стресс-реакцию, и на интенсивные физические нагрузки. Хотя у большинства здоровых взрослых людей ГГН ось обычно выдаёт сильную реакцию на указанные факторы. Одно из подобных исследований проводилось на двух выборках женщин, практиковавших контрацепцию пилюлями и с естественным циклом. Им было предложено заниматься на велотренажёре до физического изнеможения. Затем у них замерили уровень кортизола, узнали настроение и частоту сердцебиения. Как обнаружилось, после такой нагрузки Обе группы испытывали меньше тревоги, грусти и злости. Это обычное явление, поскольку физическая активность удивительно поднимает настроение. У обеих групп были отмечены одинаковые стрессовые реакции со стороны симпатической нервной системы. Частота сердцебиения и дыхания повысилась, как и ожидалось. Зато кортизоловая реакция у женщин на пилюлях оказалась жалким подобием той, что зафиксировали у участниц с естественным циклом. В общем, как не крути, Какие протоколы тестирования не применяй, а у женщин на пелюлях, судя по всему, ГГН ось слабо реагирует на стресс. У женщин на гормональной контрацепции ГГН ось дисфункциональна и в других отношениях. Например, согласно исследованиям, у них устанавливается абсолютно другой суточный ритм продукции кортизола, чем у остального человечества. Выработка кортизола подчиняется циркадному ритму, достигая пика примерно за полчаса или около того до пробуждения, а дальше на протяжении дня постепенно снижается. Однако под влиянием пилюль у женщин утренний пик продукции кортизола оказывается ниже, а суточная кривая становится более пологой, чем у большинства здоровых взрослых. Кроме того, у применяющих оральные контрацептивы выявлена меньшая способность регулировать уровень кортизола, когда его вводили им в лабораторных условиях. Причём эти различия в функционировании ГГНС сохранялись даже в течение недели, когда этим участницам вместо их контрацептивного средства давали не содержавшую гормонов сахарную пилюлю плацебо. Последнее позволяет предположить, что всё происходящее в организме под действием противозачаточных пилюль, как и в экрутасы ГГНС, может сохраняться и после завершения гормональной контрацепции. Вместо того, чтобы просто ослаблять реакцию на стресс, Как я сначала узнала из судьбоносного для меня доклада, пилюли, видимо, совершенно перестраивают у женщины функционирование ГГН оси. О, где же ты, мой Ромео? Кортизол. На момент написания этой книги мы ещё очень мало знаем о том, почему у женщин, практикующих контрацепцию пилюлями, ГГН ось совершенно идёт в разнос. Вопреки тому, что учёные уже более двух десятилетий знают о такой закономерности, в далёких от науки кругах о ней мало кому известно, но ещё меньше тех, кто хотя бы попытался выдвинуть исчерпывающее развёрнутое объяснение, почему так происходит. В настоящее время мы располагаем лишь отрывочными знаниями об этом, вроде того, как меняются у женщин под действием противозачаточных пилюль пептид X или протеин Y, тем самым нарушая нормальную работу их ГГН оси. Но нам крайне мало известно почему. Например, Учёные изучали роль кортикостероид-связывающих глобулинов в ослаблении кортизоловой реакции на стресс у женщин на пилюлях. КСГ или транскартины это белок, который связывает кортизол и делает его биологически неактивным. Если у женщин на пилюлях повышен уровень КСГ, это могло бы объяснить, почему их кортизоловая реакция выглядит такой смазанной. Больше КСГ означает меньше биологически активного кортизола. а отсюда и приглушённая реакция кортизола на стресс. Следите за моей мыслью. В общем, так оно и есть. У женщин на пелюлях действительно повышенный уровень КСГ в сравнении с теми, у которых цикл протекает естественно, примерно на 170% больше. И это ужас, какой высоченный уровень КСГ. И, конечно, достаточный, чтобы заподозрить КСГ в притуплении стрессовой реакции у дам под действием гормональной контрацепции. А как иначе, если уровень КСГ у таких дам более чем вдвое превышает аналогичный показатель у женщин с естественным циклом? И если бы масштабы бедствия ограничивались только этим, так нет же. У тех, кто пользуется оральными контрацептивами, мало того, что просто обнаруживается повышенный в сравнении с женщинами не на пилюлях уровень КСГ, у них ещё и ГГН ось на каждом шагу проявляет признаки дисрегуляции. И это подсказывает, что в присутствии противозачаточных пилюль с ГГН осью творится нечто большее, хотя пока нет чётких представлений, что именно. Например, когда мы сравниваем функционирование ГГН оси у женщин с естественным циклом и у предохраняющихся таблетками, выявляются огромные различия. У женщин на пилюлях слабее выражены реакции увеличения концентрации свободного кортизола на стресс, чем у мужчин или женщин с естественным циклом. У них также хуже выражен суточный ритм кортизола. Кривая суточной динамики его уровня больше напоминает плато, чем гористый рельеф. При том, что у женщин на пилюлях мало увеличивается концентрация свободного кортизола при стрессе, уровни общего кортизола, куда входит как несвязанный, биологически активный кортизол, так и его связанная КСГ, а значит, неактивная фракция, у них повышены. У женщин на пилюлях уровень КСГ глобулина, который связывает кортизол и делает его биологически неактивным, значительно выше, чем у женщин с естественным циклом. Если ввести женщинам на пилюлях дозу кортикотропин-релизинг-гормона, кортиколиберина, КРГ, выделяемого гипоталамусом и стимулирующего гипофиз секретировать АКТГ, у них выделится меньше АКТГ, чем в ответ на такую же дозу КРГ у мужчин и женщин с естественным циклом. Иными словами, У женщин на пелюлях притуплена ответная реакция на кортиколиберин, выброс АКТГ. Если ввести женщинам на пелюлях дозу АКТГ, гормона, который секретируется гипофизом для стимуляции выделения надпочечниками кортизола, последующие изменения уровня свободного кортизола у них окажутся ниже, чем у женщин с естественным циклом после введения аналогичной дозы АКТГ. Если дать женщинам на пелюлях дозу кортизола, скажем, в виде таблетки гидрокортизона, а затем измерить у них уровень свободного кортизола, он окажется выше, чем у женщин с естественным циклом, получивших такую же дозу кортизола. И это предполагает, что у женщин на пилюлях способность организма справляться с излишками кортизола уже истощена. Если сложить эти кусочки мозаики, вырисовывается некоторая ясность в двух вещах. Во-первых, У женщин на пилюлях ГГН-ось живет собственной, отдельной жизнью. Взять хоть сигнал от мозга гипофизу, КРГ, хоть сигнал от гипофиза над почечником, АКТГ, хоть выброс самого кортизола. Ни один участок сигнального пути не работает так, как ему полагается, и как все это функционирует у женщин с естественным циклом. В общем, ГГН-ось у женщин на пилюлях вдоль и поперек работает иначе. И во-вторых, Ясно, что каждое соединение на сигнальном пути ГГН-АС как будто старается приглушить стрессовую реакцию. Надпочечники выделяют меньше кортизола, чем им полагалось бы в ответ на фиксированную дозу АКТГ. Гипофиз продуцирует меньше АКТГ, чем ему полагалось бы в ответ на фиксированную дозу КРГ. А печень вырабатывает огромное количество КСГ, чтобы дезактивировать уже выделенный кортизол. Все это позволяет предположить, что приглушенная стрессовая реакция, в целом наблюдающаяся у женщин на оральной гормональной контрацепции, может и не быть следствием того, что сами пилюли приглушают активность ГГН-ОСИ. Напротив, характерный для женщин на гормональных контрацептивах паттерн функционирования ГГН-ОСИ подозрительно напоминает симптоматику человека, переживающего хронический стресс. А это может означать, что пилюли, по всей вероятности, фактически переводят ГГН ось в форсированный режим, принуждая её саму на всех участках слаженно притуплять своё действие. Недавно учёные проверяли эту гипотезу, для чего обследовали женщин, принимающих пилюли на наличие четырёх доказанных биологических маркеров хронического стрессового состояния. К ним относятся: повышенная экспрессия генов, активируемых кортизолом, выброс кортизола, усиливающего экспрессию ряда генов, Известный эффект стрессов и травм. Повышенный уровень жирных кислот в крови. Известно, что кортизол вызывает выброс в кровь глюкозы и липидов, что и происходит при хроническом стрессе. Снижение объёма гиппокампа. Этот отдел мозга особо чувствителен к характерным для хронического стресса гибели нервных клеток и сниженному нейрогенезу. Недостаточная инактивация генов, активируемых кортизолом, у лиц с генетической предрасположенностью к большой депрессии, что характерно для случаев, когда гипоталами-гипофизарная система с трудом затормаживается. Эти маркеры обычно выявляются только у лиц, перенёсших тяжёлый хронический стресс. Как показало обследование у женщин на пилюлях, не просто наблюдались один другой из четырёх биологических маркеров хронического стресса. У них были выявлены все четыре маркера. Хотя исследования в этом направлении только начались и до полного понимания нам ещё идти и идти, картина уже вырисовывается. Гормональные противозачаточные пилюли, по всей вероятности, перенапрягают организм кортизолом до такой степени, что ГГН ось вынуждена отключаться. Чрезмерная деятельность кортизола может повышать у женщин риск утраты части объёма мозга. развитие серьёзной депрессии и некоторых проблем со здоровьем, о чём подробнее чуть позже. Но на самом деле, нам пока неизвестно, от чего это происходит, каким образом развиваются изменения и обратимы ли они. Учёные только-только начали изучать саму возможность подобного феномена. Следующий рубеж в научных исследованиях оральных гормональных контрацептивов объяснить, почему пилюли заставляют ГГН ось переключаться в режим форсажа. И как этому воспрепятствовать? Кроме того, нам очень нужны исследования, которые ответили бы на вопрос, зависят ли указанные эффекты от типа прогестина в составе пилюль и сохраняются ли они, когда приём таблеток прекращается. Наука делает лишь первые шаги в этой области, и на многие вопросы о последствиях приёма оральных гормональных контрацептивов пока не получено ответов. Но никогда не поздно извлечь пользу из того, что уже известно. Нарушение функции ГГН-ОСИ способно причинить тяжелый вред мозгу, настроению и иммунной системе и даже подорвать вашу любовь к жизни. И поскольку, когда вы принимаете такие противозачаточные, реакция на стресс со стороны вашей симпатической нервной системы продолжает быть исправной, все эти проблемы возникают, даже на малость не меняя ваших обычных ощущений от стресса. И теперь, когда вы знаете, что противозачаточные пилюли способны нарушить работу главного модулятора активности организма, вы будете на чеку и вовремя заметите признаки назревающей проблемы. Сейчас расскажу, на что следует обращать внимание. Как это может проявляться у вас? Как и многие другие гормоны, кортизол оказывает главным образом модулирующий эффект на тело и мозг. Он не меняет вас напрямую, что вы сразу бы заметили, Скажем, объём бюста или походку? Нет. Кортизол действует из-под тишка, одновременно и по чуть-чуть, трансформируя работу различных систем организма. Именно поэтому большинство из нас не способны сразу заметить влияние избыточной или недостаточной концентрации кортизола, как обнаружили бы исчезновение у нас бюст или выросте хвост. Нет, это больше напоминает медленную, но верную погибель, как от тысячи кинжалов. Давайте разберёмся, что происходит с мозгом, когда зашкаливают эффекты кортизола. По всей видимости, это первоначальное положение дел в организме женщины на пилюлях, прежде чем ГГН ось выключится. Избыток кортизола не сулит мозгу ничего хорошего. Он может вызвать структурные и функциональные изменения в такой его области, как гиппокамп, что может плохо сказаться на эмоциональном и когнитивном здоровье женщины. Гиппокамп Архиважен для нашей способности познавать и запоминать. И многочисленные исследования, как на людях, так и на животных, выявили непосредственную взаимосвязь между повреждением гиппокампа и проблемами с обучением и памятью. У женщин на пелюлях размеры гиппокампа меньше, чем при естественном цикле, и это говорит о возможных проблемах для предохраняющихся. Например, важнейший признак болезни Альцгеймера тяжёлого нарушения мозговой деятельности, пагубно воздействующего на память, уменьшение гиппокампа. Накопленные обширные данные подтверждающие связь между уменьшением гиппокампа и нарастанием когнитивных и эмоциональных трудностей в повседневной жизни, например, социальной тревоги и нарушений памяти. Неизвестно, влияют ли оральные контрацептивы на вероятность, что принимающая их женщина столкнётся с каким-либо из названных нарушений. Но не надо сильно напрягать воображение, чтобы предвидеть нечто подобное. Негативное воздействие на способность познавать и запоминать может проявляться и в более завуалированных формах. Одна из моих аспиранток, Ханна Бредшоу, получила предварительные результаты, указывающие, что именно это и может происходить. В двух исследованиях она обнаружила, что по сравнению с теми, кто имел естественный цикл, женщины на пилюлях хуже проявили себя При выполнении сложных заданий и быстрее сдались, когда столкнулись с нерешаемыми головоломками на подбор слов. Хотя пока не ясно, вызваны ли эти эффекты изменившейся стрессовой реакцией у тех, кто предпочитает противозачаточные таблетки, состоянием их гиппокампа или какими-то другими факторами. Такой результат хорошо согласуется с гипотезой, что оральные контрацептивы могут повреждать способность регулировать познавательный процесс, и это грозит принимающим их дополнительные трудности в достижении образовательных и карьерных целей. Структурные изменения в гиппокампе и других областях мозга, которые затрагиваются действием гормональных контрацептивов, могут быть причиной таких ощущений, как тяжёлая голова, головокружение и каша в мозгах, о чём сообщают некоторые из принимающих оральные противозачаточные, или появление симптомов депрессии, о чём мы подробнее поговорим в следующей главе. Пока это скорее гипотезы, чем подтвержденные истины. Но их следует иметь в виду при оценке собственного опыта гормональной контрацепции. Гиперактивность ГГН-оси может также обернуться значимыми последствиями в плане содержания в крови сахара и жирных кислот, а также склонности к набору веса, особенно жировых отложений в области живота. Кортизол, поскольку подготавливает организм к быстрому реагированию, повышает содержание в крови сахара и жирных кислот. В условиях острого стресса это очень полезно. В конце концов, только мощный выброс энергии поможет спастись бегством от преследующего вас стада антилоп гну. Однако в долгосрочном плане, как это бывает в контексте хронической высокой активности кортизола, для организма это плохо. Повышенные уровни жирных кислот и сахаров в крови могут создать риск непереносимости глюкозы. преддиабетическое состояние, набор лишнего веса, особенно набрюшного жирового слоя и ишемической болезни сердца. Пока отсутствуют исследования, подтверждающие необходимость учитывать указанные риски при приёме оральных контрацептивов. Кое-какие свидетельства позволяют предположить, что у женщин на пилюлях действительно имеются обусловленные стрессом изменения в липидном профиле. Но об этом полезно знать, если у вас в анамнезе непереносимость глюкозы, или превышена норма содержания триглицеридов. Возможно, не лишне попросить врача понаблюдать вас, если вы начнёте приём противозачаточных пилюль или измените режим контрацепции. Но это только половина истории. Потому что если ГГН ось проработала некоторое время в форсированном режиме, она в конце концов отключится. И как мы уже говорили, ровно это, судя по всему, и происходит с ГГН осью у женщин на пилюлях. Благодаря этому они не повторяют судьбу несчастных лососей и не гибнут от того, что их ГГН ось находится в кульминации, как у лососей на подступах к цели их рокового пути. Но её отключение создаёт свои проблемы. ГГН ось жизненно важна для нашей способности реагировать на вызовы и угрозы внешней среды. Лишённые возможности в полной мере испытывать динамические колебания выброса кортизола в ответ на стресс-факторы, Женщина на пилюлях может отчасти утратить способность осваиваться, приспосабливаться и познавать внешнюю среду. Например, в ходе исследования женщинам на противозачаточных и с естественным циклом предложили прослушать короткий сюжет. Причем половине участниц озвучили историю, в которой в страсти так и бушевали, другой половине — сплошную тягомотину, нудный рассказ, ни о чем. Сразу после этого Одних женщин подвергли воздействию стресс-фактора, а других нет. Затем им замерили уровень кортизола и отпустили по домам, попросив через неделю снова прийти в лабораторию. Когда они явились на второй сеанс, экспериментаторы прямо с порога устроили им опрос. Попросили припомнить подробности услышанной неделю назад истории. Проверялась гипотеза, что подвергнутые стрессу женщины должны лучше запомнить эмоциональный рассказ. Не нудный Это собственно и должен был сделать с ними стресс, потому что одна из задач кортизола консолидировать в памяти эмоционально окрашенные события, то есть перегружать их из кратковременной памяти в долговременную. Именно такой результат и исследователи и обнаружили. Правда, не у всех участниц. Женщины с естественным циклом после воздействия стресс-фактора смогли привести больше подробностей эмоционального рассказа. А те, кто предохранялся таблетками, в этом смысле подкачали. Из эмоциональной истории они смогли вспомнить столь же мало, сколько воспроизвели обе группы женщин из скучного рассказа ни о чём. И что за тайное зелье так явно разделило эти две команды по способности к запоминанию эмоционально окрашенной информации? Кортизол. У обладательниц естественного цикла в ответ на стресс-фактор менялся уровень кортизола, а у тех, кто сидел на пилюлях, нет. И хотя последние также сосредоточенно слушали рассказ и точно так же потом подверглись стрессу, недостаточный выброс кортизола не позволил их мозгу так же цепко ухватить все детали эмоционального рассказа, как полагалось. Отсутствие должной стрессовой реакции в ситуации, где она особенно востребована, потенциально способно помешать женщине распознавать совместимых партнёров. Как известно, у здоровых взрослых половое влечение вызывает сильный выброс кортизола. В этом заключается один из способов нашего мозга помечать потенциального партнёра как особу, на которую стоит обратить внимание. Но если организм женщины на пилюлях не помечает кого-то из мужчин как более яркого и достойного партнёра в сравнении с другими, ей по всей видимости будет труднее сделать выбор. Получается, что в таком немаловажном деле, как определение пары, женщина на пилюлях не сможет руководствоваться подсказками биологических процессов. которые эволюция оттачивала миллионы лет, чтобы не пускать на самотек подбор половых партнеров. Значит, тем, кто принимает гормональные контрацептивы, в сущности, не остается иного пути, кроме как полностью положиться на советы разума, что в свою очередь повышает риск втравить ее в отношения, которые, как говорится, красивы на бумаге, а вместо сексуального влечения — одни овраги. Правда, эта гипотеза еще не проверена, зато может до некоторой степени объяснить различия в удовлетворенности отношениями у женщин на пилюлях и без них, о чем мы говорили в главе пятой. Недостаток сексуальной химии при большей удовлетворенности способностью избранника зарабатывать деньги и содержать семью мог бы, вероятно, указывать, что партнер был выбран без участия ГГН-оси, которая подсобляет в этом деле гипоталама гипофизарно-ганадной ГГГ-оси. Если посмотреть шире, неспособность мозга женщины биологически помечать важные для неё события и значимых людей может сделать её безразличной и равнодушной ко всему. Просто если мозг не маркирует биологическими печатями происходящие события как опасные или открывающие новые возможности, он чего доброго внушит женщине, что та обитает в унылом, как стоячее болото мире, где нет ни ярких переживаний, ни трудных испытаний, не захватывающих перспектив. Этот феномен, хотя его достоверность пока не проверялась научными методами, на диво хорошо согласуется с моим опытом жизни на пилюлях. Просто я была не в состоянии критически оценить его, пока не прекратила прием. Для меня отказ от таблеток ощущался как медленное пробуждение ото сна. Я заметила, что с тех пор, как сделала это, стало ярче и острее переживать как плохое, так и хорошее. Мне даже казалось, Что и с плоской я стала как будто объемной, трехмерной, вот только никак не могла выразить словами свои ощущения, не прибегая к метафоре. О чем-то таком грампластинках, что ли. Полагаю, кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что на грампластинке музыка звучит лучше, чем с цифрового устройства, mp3-плеера. Очень может быть, что этот ваш любитель винила просто рисовался или хотел произвести впечатление на даму, на вас, например. Однако в таком доводе есть зерно истины. Звук распространяется длинными, красивыми, причудливо изогнутыми волнами. Аналоговые записи в точности отображают форму акустических волн. И когда крутишь грампластинку, слышишь настоящий звук, богатый нюансами, сочный, фактурный. Если вы давненько не включали музыку на виниле, вернитесь к пластинкам. Оно того стоит. Звук глубокий и объёмный. слушать его одно наслаждение. Та же мелодия, но в цифровой записи чуть хуже ложится на душу и оставляет чуть меньше удовольствия, потому что звук записан в виде битов, а не настоящих звуковых волн. Цифровой звук только старается имитировать форму звуковых волн, воспроизводя тысячи последовательных цифровых стоп-кадров аналогового сигнала и складывая их в слитный звук. максимально приближённый к настоящей звуковой волне. Но полного сходства достичь невозможно. Хотя цифровой звук и воспринимается как полноценный волновой, на самом деле он его только имитирует. Некоторые кусочки звуковой мозаики без ведомого и желания большинства из нас по неволе выпадают из восприятия. Получается, что большинство слушающих цифровую музыку даже не подозревают о выпавших фрагментах мозаики. И потому не ощущают, что в звучании их любимой песни чего-то недостаёт. Возможно, и не узнают никогда, если только не прослушают любимую песню два раза подряд, сначала в аналоговой записи, а потом сразу же в цифровой. Но даже и тогда не факт, что удастся уловить разницу, настолько она эфемерна. Просто музыка с пластинки всегда будет звучать немножко объёмнее и интереснее и доставлять чуть больше удовольствия, чем в МП-3-записи. Догадываетесь, к чему я клоню? Своё возвращение к свободной от контрацептива в жизни я восприняла как переход с цифрового проигрывателя на аналоговый. Пока я сидела на пилюлях, не чувствовала, что в моём восприятии мира чего-то не хватает, и осознала это, только прекратив приём пилюль. Но пусть я догадывалась, что стала всё ощущать несколько иначе, чем раньше, Всё равно затруднялась внятно сформулировать разницу. И до сих пор затрудняюсь. Лучшее, что я могу предложить, опять же метафорично. Словно со страниц книги постепенно перебираешься в реальную жизнь. Стало казаться, что мир вокруг меня обрёл объём, колорит и заиграл новыми гранями, которые я прежде не могла видеть. Я начала полнее и ярче воспринимать окружающее. Вдруг осознала, что жизнь куда интереснее, содержательнее и богаче на возможности, чем мне казалось, пока я находилась во власти пилюль. Энергичные колебания активности ГГН-СИ — своего рода механизм, сообщающий мозгу, что мы живем содержательной, полноценной жизнью. Благодаря этому механизму мы обрабатываем эмоциональную информацию во всей полноте ее нюансов и противоречий и откладываем в долговременную память. Если в его работе возникают сбои, то значимые, насыщенные чувствами события, хорошие или плохие, оставляют у нас блёклый, смазанный отпечаток, и у них меньше шансов стать частью нашей личности. И потому, проходя через них, мы не делаемся ни мудрее, ни лучше. Наш жизненный опыт, всё то хорошее и плохое, что мы переживаем, скудеет. Если повреждается способность мозга мгновенно схватывать во всех нюансах насыщенные смешанными чувствами моменты жизни и консолидировать их в долговременной памяти, жизнь может видеться одномерной, пресной и выхолощенной. Таким образом, ещё один возможный эффект пилюль в том, что они способны менять у женщины восприятие мира. Пусть эти перемены едва различимы, Но они влекут далеко идущие последствия для настроения, благополучия и качества жизни. Из-за того, что пилюли отнимают способность впитывать смысл окружающей действительности через биологический механизм, представительница слабой половины человечества, использующая контрацептивы, может ощущать больше внутренней пустоты, чем без них. Нам ещё предстоит изучить все последствия этого эффекта пилюль для жизни женщины, но уже сейчас имеет смысл учитывать его и быть настороже. Наконец, отважусь ненадолго вынырнуть из глубин мозга и обозначу ещё один. Уже последний возможный эффект от притуплённой действием пилюль стрессовой реакции на женский организм. Разрегулирование иммунной системы, повышающее риск развития аутоиммунных реакций. В норме организм реагирует на инфекции и травмы воспалением, Воспалительный процесс категорически необходим, чтобы не дать организму разболеться. Но этот защитный механизм требует тонкой регулировки. Длительный воспалительный процесс наносит организму вред и способствует множеству ужасающих последствий, как, например, повреждение ДНК, гибель клеток, дегенерация тканей и преждевременное старение. А ещё может вызывать усталость, депрессию, хронические боли, нарушения памяти. не говоря уже о повышенном риске развития злокачественных образований, болезни Альцгеймера и аутоиммунных заболеваний. Таким образом, воспалительная реакция должна находиться под чутким, неусыпным контролем организма, иначе повышается риск появления какой-либо из вышеназванных патологий. А теперь догадайтесь, какой сигнальной молекуле принадлежит главная роль в регуляции воспалительных процессов нашего организма. Да, вероятно. В этом акте задействовано множество факторов, но ключевая роль принадлежит кортизолу. Если сигнализация кортизола выходит из-под контроля или совсем отключается, может разладиться и ответная реакция организма на воспаление. А это означает потенциальный риск воспалений для женщин на пилюлях и развитие аутоиммунных реакций, которые нередко возникают в ответ на воспалительные процессы. Мы ещё не знаем наверняка, Действительно ли гормональные оральные контрацептивы и их влияние на ГГН ось способствуют разрегулировке иммунной системы? Но по крайней мере, кое-какие данные указывают на такую вероятность. В настоящее время приём пилюль связывают с развитием многих форм аутоиммунного ответа, что предполагает возможные последствия гормональных противозачаточных для женского здоровья. Это очень важная информация, поскольку женщины составляют 78% всех страдающих аутоиммунными заболеваниями. Есть ли в этом высоком показателе хотя бы частичная вина пилюль? Пока мы этого не знаем. Мы не способны до конца оценить, чем может обернуться для здоровья женщины длительное измывательство пилюль над её ГГН осью. Но вы, думаю, сами поняли, на что обращать особое внимание. Профилактика преждевременной не бывает. Если обнаружили или заподозрили у себя какие-то симптомы или признаки из тех, что мы обсуждали, прислушайтесь, что говорит ваше тело. Возможно, пришло время попробовать какие-то другие пилюли или изменить способ контрацепции. А может, пора на некоторое время отказаться от предохранения и позволить организму перезагрузиться. В отношении женского здоровья сложился такой стереотип, Если женщина ощущает что-то, о чём не упомянуто в учебниках по медицине или в инструкции к фармпрепарату, значит это всё её придурь. Но иногда наш организм ведёт себя так причудливо, что медицина затрудняется объяснить, почему и как это происходит. Одно то, что вы отметили некие неприятные симптомы, не в полной мере описанные и изученные исследованиями, ещё не означает, будто ваши недомогания не более чем выдумка или не стоит внимания. Наука пока подслеповато в отношении женского здоровья и только наводит резкость, чтобы разглядеть всю палитру эффектов, которые оказывают на организм противозачаточные пилюли. И потому женщине под их воздействием вдвойне важно чутко прислушиваться к сигналам собственного тела и оставаться на чеку. Слушайте себя и словно искусный адвокат твёрдо отстаивайте право на именно такие ощущения, которые вы испытываете, и право чувствовать себя так, как вам хочется. Итак, мы обсудили некоторые очень настораживающие и даже пугающие вещи. Однако общий посыл вселяет надежду. В свой диплом с отличием, как и учёную степень, я заработала сидя на пилюлях. И ещё много-много женщин, возможно и вы в их числе, достигли неизмеримо больших высот. Если мой гипокамп вдруг меньше, чем ему полагалось бы, не принимая я пелюли, каких-либо заметных неудобств или бед он мне не причиняет. Хотя у меня подозрительно часто не выходит с первого раза отпереть дверь своего кабинета. Современные женщины приуспевают в жизни намного лучше, чем во все прежние исторические эпохи. И очень может быть, что проделки пелюль с нашим мозгом не слишком сильно вредят нам. Однако вы заслуживаете знать, на что подписываетесь, решаясь на гормональную контрацепцию. Измененная функция ГГН-АСИ потенциально способна трансформировать ваше восприятие мира. И хотя исследования в этой области только на начальном этапе, проще говоря, мы не знаем почти ничего, вам следует быть в курсе хотя бы того, что сейчас известно науке, когда вы обдумываете, подойдет ли вам контрацепция гормональными пилюлями.